Глава 25. Сильные духом Три недели. Целых три недели прошло с той вечеринки в клубе. В поисках новых отпечатков мы не продвинулись ни на миллиметр. Хотя, если, вылетую в плотинку святую воду считать успехом, то еще одного призрака мы все-таки отправили на тот свет. Но это не точно. Мы не видели, как испарился упокоенный дух, но и я, сколько бы ни приходил потом к мосту, просто чтобы проверить. Не встречал мертвую красавицу. На данный момент нашей главной головной болью было стремительное приближение совершеннолетия Глеба. Мало того, что мы теряли лидера, так еще и сам будущий именинник вдруг превратился в вечно ноющую субстанцию, не желающую взять себя в руки. Парень стал нарываться на конфликты и вообще часто вел себя неадекватно. Но мы не могли его судить. Страх высасывает из человека все живое, а Глеб больше всего боялся забыть. «И что нам с ним делать?» — укрывая дремлющего Глеба тем же пледом, которым некогда укрывала меня, спросила Зоя. «Такими темпами он до совершеннолетия может не дожить». «Нам бы наставника постарше», — буркнул я, в тысячный раз перебирая содержимое коробки Фёдора Ильича. «Как Аглая Васильевна, например. Она бы его своим ромашковым настоем быстро на ноги поставила». На похороны Аглая Васильевны я все же сходил. Чувствовал себя скверно, потому что... До сих пор думаю, что было бы, не разозлись я в тот раз. Но не пойти я не мог. Я думала, с ума сходят от тяжести, знания, от того, что нет возможности покинуть гнездо. Грустно проговорила Катюха, глядя на бормочущего во сне Глеба. А он теряет рассудок от того, что не желает забывать. Как я успел заметить, эти двое были очень близки. Глеб, единственный ребенок в семье. Катюха тоже. Правда, в отличие от Глеба... У Катюхи была менее благополучная семья. Мать парализована, отец запойный. По словам слухача, она появлялась дома только для того, чтобы приготовить поесть, покормить больную и поухаживать за ней, и старалась не показываться на глаза отцу, чтобы не нарваться на тумаки. Мне казалось, уход запарализованный отнимает много времени и сил, но Катюха, видимо, давно привыкла справляться. От помощи она сразу отказалась, Оно и понятно, стеснялось, наверное. Катюха частенько приходила к нам в штаб-квартиру. Эти недели мы все проводили много времени у Зои. А в последние дни Катюха и вовсе старалась не отходить от Глеба. Родители парня хоть и не были парализованными или пьющими, но уделяли мало внимания своему, уже не ребенку. Поэтому он позволял себе сходить с ума, не опасаясь быть наказанным. Каждый имеет право хранить воспоминания ответила Катюхи Зоя, и каждый должен самостоятельно распоряжаться собственной жизнью. Вот только не в воронем гнезде. Затолбала эта философия, — сонно промямлил Кики. Делать-то что? Снимать штаны и бегать. Как же я успел измениться в этой деревне? Вон даже их дурацкие шуточки перенял. Отец, как я убедился, даже не собирался забирать меня отсюда. А на вопрос, уеду ли я из гнезда ближе к осени, вообще отвечал расплывчато. На него это совсем не походило. Как это гребаное проклятие вообще смогло подействовать на него. На мать. В общем, теперь я тоже психовал наравне с глебом. Чего ты там копаешься, растолку нет? Указывая на коробку в десятый раз, спросил рыжий. Мне уже это дерьмо глаза намазолило. Парень отпихнул от себя ржавый нож, принадлежавший когда-то Федору Ильичу. Зачем-то ведь он хранил это все? Да, но. «Кроме истории о митрофании о том, что некоторые призраки приходят в ярость от человеческого гнева, ничего толкового там нет!» «Жаль, что они не сошлись с Аглаей Васильевной», — вздохнула Зоя. Про гнев отпечатков она ему рассказала, но не призналась, что видит деда. Оба были так одиноки, и оба остались наедине со своими печалями и страхами. «Ладно», — разделив письма Федора Ильича на кучки, хлопнул в ладоши я. «Тут о демонах-перевертышах». Тут об убийствах в деревне. Эти про утопленец. Места убийств мы прочесали, — скучающе прокомментировал Кики. И никаких отпечатков не нашли. А перевертыши? Свиньи-оборотни? Ты серьезно, Слав? Что-то из этого ведь должно быть правдой. Может, — буркнуло тело на диване. Никаких призраков больше нет. Может, вообще уже некого искать. Или дело вовсе не в отпечатках. Они... Как побочный эффект. А причина проклятия глобальнее. Тогда должно быть что-то, что питает проклятие гнезда, Глеб. С нажимом парировал я, не желая сдаваться. С чего-то ведь это все началось. Аномальная зона, выдохнул Глеб. Божья задумка. Или дьявольская. Пофиг. С чего ты вообще взял, что сможешь это исправить? Ты мне дал на это надежду. В комнате повисла тишина. Нервы присутствующих были напряжены до предела. Казалось, одно неверное движение, и громадный пузырь негодования и отчаяния лопнет, и мрак поглотит каждого. Глеб вставил в рот сигарету, щелкнул зажигалкой и закурил. Парень сделал глубокую затяжку и шумно выдохнул, будто с табачным дымом пытался избавиться от гложущих его чувств. Зоя, не желая мириться с поведением Глеба и с тем, что он делает из дома ее бабушки притон, Молча подошла к нему, выдернула изо рта сигарету и потушила. «Даже не вздумай больше приносить сюда эту дрянь!» — вспыхнула она. «Вдруг так даже лучше?» — не обращая на Зою внимания, прошептал Глеб. «О чем ты?» — не понял я. «С воспоминаниями уйдет и страх». «И поэтому ты так психуешь?» — огрызнулась Катюха. «Страха боишься лишиться!» «Мелкая, иди домой. Хватит со мной нянчиться. Перед смертью не надышишься». — Да перестань вести себя так! — взвизгнула Катюха. — Двенадцать лет, а такая бойкая. — Хуже ребенка, честное слово. Поднимай задницу и начинай что-нибудь делать. Все у нас получится, найдем призрака. Ведь так? Катюха уставилась на меня, ища поддержки. Энтузиазма в данный момент мне точно не доставала, но ради слухача я закивал настолько активно, насколько смог. — Почему мы ищем подсказку только в этой коробке? Катюха отступать не собиралась. «Давайте проведем расследование, вспомним все деревенские слухи». «А источниками этих слухов будут старики, верно?» Я принялся запихивать письма обратно в коробку. Я уже сто раз расспрашивал бабушку. Даже Тимофеев не досталось. «В гнезде есть и другие пожилые люди. Например, твоя бабушка, Глеб, дед Кики. Я у своего тоже спрашивал», — подал голос Кики. «И теперь он уверен, что у внука крыша поехала. А когда я святую воду стащил...» Так и вовсе решил, что в меня бес вселился. Плевать, что они подумают! не унималась Катюха. Мы должны попытаться! Дурак, наверное, и то понял бы, Катюхин настрой. Мы все переживали из-за глеба. А она его любила. Уж не знаю, как парня или как брата, но любовь эта была сильна. Спасибо, Катюх, прохрипел Глеб. Я заметил, как он утер подкатившие слезы. Обещаю, что поговорю с бабушкой. Да! Закивали ребята. «Мы постараемся расспросить всех стариков», понимающе прошептала Зоя. «Я прослежу за результатом». Время было позднее, начали расходиться по домам. Кики и Рыжий заверили, что доведут Глеба аж до кровати. Нам со слухачом было по пути. Я хотел как-то по-особенному попрощаться с Зоей, но не вышло. После нашей ссоры мы не оставались с ней наедине, и это удручало меня не меньше деревенского проклятия. Конечно, Зоя давно простила меня и общалась так, будто ничего плохого между нами не было вовсе, но я ощущал некую недосказанность. О Зойке задумался. Шагая по асфальтированной дороге, бок о бок со мной спросила Катюха. «И как ты только догадалась? По глазам твоим поняла. Только слепой не заметит, как ты на нее смотришь. Влюбился? А ты? В кого?» — опешила она. «В командира нашего боевого отряда, конечно». «Спятил?» — возмутилась Катюха. «Я и Глеб. Это другое. Я бы сказала, это больше, чем просто любовь. Фу ты! Хотел смутить тебя, а в итоге сам краской пошел. Излагаешь, как пенсионер. Кажется, ты мне это уже говорил. Мы дошли до моей крепости. Катюхина хибара располагалась на другой стороне дороги, через два дома от нашего. Я посмотрел на окна, из которых лился теплый свет». «Ну, я пошла». Ворота перед ее домом скрипнули, и на улицу вывалился грузный мужчина средних лет. Он закурил сигарету и, уперев одну руку в бок, начал дымить. Я поморщился, представив противный запах табака. Свет одного из фонарей, стоящих вдоль единственной асфальтированной улицы, падал прямо на него. «Отец?» — спросил я. «Я, наверное, подожду, пока он зайдет в дом. Может, тогда ко мне?» Бабушка наверняка приготовила что-нибудь вкусненькое. — Не стоит. — Спасибо, Слав. — Да брось, — негодуя бросил я. — Серьезно, будешь стоять здесь и ждать, пока он зайдет в дом? Настолько его боишься? Давай я поговорю с ним, что ли? — Не надо, Слав, — испуганно затараторила Катюха. — Не надо ничего делать, только испортишь все. — Ладно, понял я. Катюха виновато взглянула на меня, улыбнулась и не спеша побрела к своему дому. Ее отец уже скрылся за воротами. Понятно, почему она думает и говорит не по годам мудро. Все ребята, живущие в Вороньем гнезде, невероятно сильны духом. И Глеб тоже. Он долго был сильным, а сейчас просто устал. Мне городскому только предстоит встретиться с тяготами бытия в этой деревушке. Я смотрел вслед белокурой девчонки и ненавидел себя за то, что ничего не мог сделать для маленького члена нашей команды. Мне вдруг невыносимо захотелось обнять родителей.